Глава 31. Непредвиденное разоблачение. Как раз во время этих бурных событий в общественной жизни Чикаго издатель Хейгенин узнал о связи своей дочери Сесилии с Каупервудом, и это открытие возымело свои последствия. Выплыло это наружу без всякого участия Эйлин, которая уже устала бороться с бесчисленными изменами мужа.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 Как это обычно бывает в подобных случаях, она заявила, что она уже совершеннолетняя и сама отвечает за свои поступки, Рассуждение, подчерпнутое главным образом из бесед с Каупервудом. Хейгинин решил было ограничиться отправкой Сесилии к тетке в Небраску, но та заупрямилась. Тогда, опасаясь влияния на нее Каупервуда и каких-либо ответных мер со стороны последнего,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 Каупер который выслушал его, не моргнув глазом, внимательно и терпеливо сказал. «Я вижу, что в этом вопросе нам с вами не столковаться, мистер Хейгинин. Мы слишком по-разному смотрим на вещи. Вы не можете встать на мою точку зрения, а я, к сожалению, не могу принять вашу. Но как бы то ни было, поскольку вы этого хотите, акции будут вам возвращены. Лишь только я получу индосированные мною векселя. Больше я ничего не имею вам сказать. Каупервуд повернулся на каблуках и с самым невозмутимым видом вышел из кабинета. Скверно, конечно, потерять поддержку такого почтенного человека, думал он, ну да, обойдемся и без него. Как это глупо, что все отцы непременно хотят навязать своим дочерям добродетель, который те не питают ни малейшей склонности. После ухода Каупервуда Хейгенен еще долго неподвижно стоял перед письменным столом, раздумывая над тем, где достать сто тысяч долларов и как заставить Сесилию понять, что она совершила непоправимую ошибку. Какой неожиданный удар! И от кого? От человека, которого он считал своим другом. Потом у него... Мелькнула мысль, что Уолтер Мелвил Хиссап получает хорошие барыши со своих газет и может прийти ему на выручку. Он расплатится с ним, как только в прессе поправятся дела. Мистер Хейгинин отправился домой, недоуменно размышляя над тем, какие неприятные неожиданности готовит иной раз людям судьба. А Фрэнк поехал в Чикагское кредитное общество посовещаться с Видора. Оттуда он тоже направился домой, по дороге обдумывая, как бы ему побыстрее возместить разрыв с Хейгенином. Самые различные вопросы волновали сейчас Фрэнка, и судьба Сесилии Хейгенин его уже больше не занимала.